Валлендер вернулся в контору, опять сел за ее стол, полистал ежедневник. Роберт Окерблум положил перед ним листок, где записал все, о чем он просил. «Сейчас у меня остался только один вопрос», — сказал комиссар. «Собственно, даже не вопрос, но это очень важно. Какой у Луизы характер?» Он говорил, «в настоящем времени, словно ничего не случилось» но думал о Луизе Окерблум уже как о человеке, которого нет в живых. Ее все любят, — просто ответил Окерблум. Характер у нее ровный. Она часто смеется, общительная. Хотя вообще-то считает, что дела делать трудно. Денежные вопросы и сложные переговоры всегда достаются мне. Она легко впадает в сочувствие и волнуется. Не может остаться равнодушной к чужим невзгодам. Ну, а какая-нибудь... — Особенность у ее есть. — Особенность? — Ну, почти у каждого есть свои причуды, — сказал Валлендер. Роберт окерблом задумался. — Да нет, пожалуйста, нет. Комиссар встал. — Уже без четверти двенадцать. Надо непременно потолковать с Бьерком, пока тот не уехал домой обедать. — Я свяжусь с вами во второй половине дня, — сказал он. — Постарайтесь не слишком нервничать. И хорошенько подумайте, вдруг вспомните еще что-нибудь важное и полезное для меня. Вышел Валандер тем же путем, каким вошел. — Что же все-таки случилось? — спросил Роберт Окерблум на прощание. — Предположительно, ничего, — ответил Валандер. — Все наверняка разъяснится самым естественным образом. Бьорка Валандер перехватил уже в коридоре, когда тот уже собирался домой. Вид у начальника по обыкновению был загнанный. Глядя на него, нипочем не захочешь рваться в полицмейстры. — Фаршивая история с этим взломом, — сказал Бьорк, состроив печальную мину. — Надеюсь, хоть в газеты она не попадет. — Хорошенькое дело. Обокрали комиссара по уголовным делам. Процент раскрываемости у нас без того низкий. Шведская полиция вообще далеко не на первом месте в международной статистике. — Ничего не попишешь, — сказал Валандер. — Надо с тобой поговорить. Найдется минутка. Если как раз возле кабинета Бьорка, дело не терпит отлагательства, уточнил Валендер. Бьорк вздохнул и открыл дверь кабинета. Володер изложил ситуацию, подробно рассказал о встрече с Робертом Окерблум, Женщина религиозная, мать двоих детей, подытожил Бьорк, когда Валендр закончил. В отсутствии из пятницы. Да, перспективы нерадужные. Более чем. Дрянь дело, сказал Валендер. Бьорк внимательно посмотрел на него. — Ты подозреваешь преступление? Валандер пожал плечами. — Сам не знаю. Но исчезновение явно не рядовое, вот мне уверен. Вот почему надо с самого начала задействовать все ресурсы, а не занимать выжидательную позицию, как того требует обычная в таких случаях процедура. Бьерк кивнул. — Да, да. — Согласен. — Кого ты хочешь взять? Только не забывай, людей у нас не комплект. Хансен-то на бюллетене. Ногу сломал, как нарочно. «Мартинсона и Сведберга», — сказал Валандер. «Кстати, Сведберг отловил бычка, но ну, этого, который шнырял по ей, четырнадцать. В конце концов, его изловил кто-то из крестьян Арканом», — мрачно сообщил Бирк. «Сведберг подвернул ногу, поскользнулся в кювете, но на службе». Валандер встал. «Я еду в Скуруп. Соберемся в полпятого и обсудим все, что у нас есть. Но ее машину надо объявить в розыск прямо сейчас». Он положил на стол перед Бьорком листок бумаги. «Тойота Королла!» — прочитал Бьорк. «Ладно, я распоряжусь». Валандер направился в Скуруб по прибрежной дороге. А поскольку надо было поразмыслить, ехал не спеша.